Глава третья, в которой рассказывается, к какому способу прибегнул Дон Кихот, чтобы быть посвященным в рыцаре. Удрученный мыслью о том, что он не посвящен в рыцаре, Дон Кихот поспешил покончить со скудным своим ужином, после чего позвал хозяина, заперся с ним в конюшне и здесь бросился перед ним на колени, говоря... Ни за что не встану до тех пор, пока вы, храбрый рыцарь, любезно не соизволите обещать мне то, о чем я хочу вас просить, и что обратиться вам в похвалу о человеческому роду на пользу. Хозяин двора, увидав гостя у своих ног и услышав такие речи, был смущен и смотрел на него с изумлением, не зная, что сказать и что делать и настаивал, чтобы он встал, но Дон Кихот ни за что не соглашался, пока, наконец, хозяин не объявил, что исполнит то, о чем он просит. — Я меньшего и не ждал от великой щедрости вашей, сеньор мой, — сказал Дон Кихот. — Знаете же, что просьба моя, на которую вы так великодушно согласились, заключается в том, чтобы вы завтра посвятили меня в рыцарей. Эту же ночь я простою на страже при оружии в часовне вашего замка. Итак, завтра, как я сказал, исполнится мое желание, и мне можно будет, как надлежит, отправиться искать по всем четырем частям света приключений на пользу нуждающимся, что и составляет обязанность рыцарства и странствующих рыцарей, подобных мне» чьи мысли устремлены на такого рода подвиги. Хозяин двора, который, как сказано, был несколько плутоват, еще раньше подозревал, что гость его не совсем в здравом рассудке, услыхав от него такие речи, окончательно убедился в этом и, желая посмеяться, решил согласиться на его причуду. Итак, он сказал, что рыцарь вполне прав в том, чего желает и просит, и что намерение его как нельзя более естественно, и приличествует такому знаменитому рыцарю, каким он кажется, и о чем свидетельствует отважная его наружность. И сам он, хозяин, в молодые годы также занимался уважаемой рыцарской профессией, скитаясь по разным частям света в поисках за приключениями. И не упустил побывать на рыбном базаре в Малаге, на Риоранских островах, в Кампасе, Севилье, на площади водопровода в Сеговии, в Оливковой роще в Валенсии, на городском валу в Гранаде, на побережье Сан-Лукара, на площади Потро в Кордове, во всех питейных домах Толеда и в других тому подобных местах, где он упражнялся в быстроте ног и ловкости рук, многих сделал кривыми ласкал немало вдов, соблазнил не одну девушку, обманул несколько несовершеннолетних и, наконец, стал известен почти во всех испанских судебных местах и присутствиях. В конце концов, он удалился на покой в этот свой замок, где живет на свои чужие средства, принимая у себя всех странствующих рыцарей, к какому бы званию и положению они не принадлежали, единственно из-за великой к ним любви, и чтобы они в награду за добрые его отношения делились с ним своим имуществом. Он сказал ему также, что в этом его замке нет часовни, в которой рыцарь мог бы стоять на страже оружия, так как старая часовня сломана, чтобы выстроить новую. Но он знает, что в случае необходимости не возбраняется стоять на страже оружия где бы то ни было, и этой ночью он может это сделать во дворе замка. Завтра же утром, если Богу угодно, все нужные церемонии будут выполнены, и он окажется посвященным рыцарем и таким рыцарем, что лучшего не может быть на свете. Хозяин спросил, имеет ли он при себе деньги. Дон Кихот ответил, что не имеет ни гроша, так как он нигде во всех историях о странствующих рыцарях не читал, чтобы кто-нибудь из них держал при себе деньги. Хозяин возразил ему, что он ошибается, допустив даже, что в рыцарских историях ничего не упомянуто о деньгах по той простой причине, что авторам этих историй казалось излишним писать о такой само по себе ясной и необходимой вещи, как деньги и чистое белье. Из этого не следует делать вывод, будто рыцари не были снабжены и тем, и другим. Итак, пусть он считает достоверным и бесспорным, что все странствующие рыцари, о которых говорит и свидетельствует такое множество книг, носили при себе туго набитые кошельки для непредвиденных случайностей, а также чистые рубашки и коробочки с мазью, чтобы лечить полученные ими раны. Не всегда же в тех долинах и пустынях, где они сражались и где им наносили раны, находился у них под рукой кто-нибудь, кто мог бы их лечить. Разве только у них был друг, какой-нибудь мудрый волшебник, который тотчас же оказывал им помощь, послав на облаке молодую девушку, или карлика со склянкой, наполненной такой целебной водой, что стоило лишь проглотить несколько капель, и мгновенно заживали все язвы и раны, как будто никогда ничего и не было. Но не имея такого покровителя, прежние странствующие рыцари считали необходимостью, чтобы их оруженосцы были снабжены деньгами и другими полезными вещами, как, например, корпией и мазью для лечения ран. А когда случалось, что рыцари не имели оруженосцев, это бывало очень редко, они сами возили все нужное в небольших, почти незаметных сумочках, прикрепленных сзади к седлу, и имевших вид чего-то другого, более ценного, так как за исключением подобных случаев возить с собой сумки не очень-то было принято у странствующих рыцарей. И так он советует ему, хотя мог бы приказать, как своему крестнику, которому он так скоро сделается, с этого дня вперед никогда больше не пускаться в путь, не имея при себе денег и всех вышеупомянутых запасов. И сам он увидит, как они пригодятся ему тогда, когда он менее всего будет думать об этом. Дон Кихот обещал в точности исполнить данный ему совет, после чего сейчас же получил приказание держать стражу над оружием на большом дворе, примыкавшем к постоялому двору. Он собрал все свои доспехи, положил их на водопойное корыто, стоявшее близ колодца, и, продев на руку щит, взяв копье, с изящной осанкой принялся ходить взад и вперед перед колодой. Когда он начал свою прогулку, стало темнеть. Хозяин рассказал всем бывшим на постоялом дворе о безумии постояльца, о его страже над оружием и посвящении в рыцарей, которого он ожидал. Все были изумлены умопомешательством столь необычайного рода. Отправились наблюдать за ним, издали и увидели, что он со спокойной осанкой то пройдется взад и вперед, то остановится, опираясь на копье и устремив глаза на оружие, долгое время не отрывает их от него. Ночь окончательно спустилась на землю, но луна светила так ярко, что могла бы соперничать с тем светилом, от которого она заимствует свой свет. Таким образом, все, что делал новый рыцарь, было хорошо видно всем».